Глава 25 Кажется, я отключаюсь от всего, но лишь на несколько секунд, и тут же прихожу в себя. От истошного и жутко неприятного воя полицейской сирены, который настолько угнетающе давит на нервную систему, что хочется заткнуть уши. Уже знакомая мне машина ДПС подрезает нас так, что мы вынуждены снизить скорость». Происходит это настолько быстро, что сложно адекватно реагировать, но, друзья Матвея, это удаётся. Вздрагиваю, когда те же самые полицейские, что вытаскивали меня из попутки, идут к нам. Дежавю. Это они. Говорю парням. Один из них только что общался с кем-то по телефону, но сейчас убирает гаджет в карман. Кто они? Когда я сбежала, поясняю быстро, они схватили меня и вернули Семёну. Тот, что справа от нас, это его отец. Не волнуйся, Полин, что-нибудь придумаем. Говорит парень, который сидит за рулём, а второй присвистывает. Я их задержу, по крайней мере, одного. Продолжает он. «А вы с Димычем немного пройдётесь. Немного пройдитесь. Сейчас вас должны подхватить. Только что созванивались. Не успеваю спросить, кто нас должен подхватить, как оба парня шустро вылезают из машины. В чём дело? Что я нарушил? Говорит возмущённым голосом тот, что сидел за рулём, а второй, Дима, открывает дверь с моей стороны. Полин, идти сможешь? Недолго. Как сказал Стас, не... «Как сказал Стас, нас сейчас должны встретить». «Да». Киваю и выбираюсь из машины. «Меня шатает, но парень подает мне руку». Стас продолжает отвлекать внимание первого полицейского, а отец Семена подходит к нам и преграждает путь, уперев руки в бока. «А ну, стоять!» Рычит и сверлит глазами бусинами. «Мы находимся в розыске?» «Предъявите, пожалуйста, документы, подтверждающие это». Вежливо произносит Дима. «Чё?» «Какие документы, парень? Я же ясно сказал, вы задержаны». «Давайте быстро в машину. И ты». Обращается он персонально ко мне. «Мне кажется, что меня он готов убить голыми руками. Похоже, что старый полицейский в курсе результата боев и считает, что это я виновата в том, в каком плачевном состоянии предстал перед всеми его сын». «К счастью, у вас нет никаких оснований для нашего задержания, как и полномочий», говорит Дима, и мы чуть сдвигаемся. «Так что извините, но мы пойдем». «Нет оснований? Да мы вам сейчас такого навесим!» «Нарушение правил дорожного движения?» «Так это к водителю. Мы лишь пассажиры. Точнее, даже уже нет, раз вышли из машины». Парень говорит уверенно, и пока он припирается, мы снова шагаем. Все дальше и дальше от неадекватного полицейского. «Неповиновение органам власти!» — рычит он. Согласно федеральному закону о полиции, у вас нет полномочий самостоятельно нас задерживать, даже если мы находимся в розыске, а мы на минуту не находимся. В случае, если у вас есть подозрение, что нас разыскивают, вы обязаны вызвать дознавателя или следователя. «Самый умный, да? Сейчас я тебе покажу свои полномочия Да ты ж у меня из тюряги, не выйдешь!» Отец Семёна надвигается, перехватывая жезл на манер дубинки. Но Дима продолжает тянуть за руку. «Между прочим, незаконное задержание гражданина — это уголовно наказуемое преступление, если вы не в курсе». «Я сказал, в машину!» «Бежим, Полин!» Парень дёргает меня за руку чуть сильнее, и мы переходим на бег. «Тучному полицейскому за нами не угнаться». А второй все еще занят выяснениями. Пытается было припустить за нами, но Стас мешается под ногами, нас не догнать. Особенно учитывая то, что он еще в худшей физической форме, чем его напарник. Отец семёна рычит и дергается к машине, проворно усаживается в нее, включает мигалки и давит на газ. Я понимаю, что он настроен более чем серьезно, и если он на машине, то все козыри в его руках. Дима реагирует быстро и начинает тянуть меня через дорогу. Движение не слишком оживленное, но оно есть. Мы успеваем перебежать и оказываемся на противоположной стороне, но на авто не так просто развернуться, так что мы временно отрываемся, жаль ненадолго. Не знаю, что за план у парня, но вдруг, к моему удивлению, одна из тех машин, что едет в нашем направлении, притормаживает и съезжает на обочину, черный «Мерседес». Мне снова не по себе, но парень, наоборот, как-то сразу расслабляется, хотя он и до этого не казался сильно напряженным, в отличие от меня. Но сейчас он полностью доволен происходящим «идем, Полин», и снова тянет меня за руку, теперь уже к машине. Я ничего не могу понять. жмурюсь от света фар, когда подходим вплотную, тонированные стекла слегка отъезжают вниз, и я с удивлением узнаю в привлекательном и стильно одетом водителе отца Матвея. Как-то мы с Соней столкнулись с ним на стоянке у ресторана, и он подвозил нас до дома, вот на таком «Мерседесе». Но чтобы встретиться здесь, в этом городе... Неужели Матвей попросил помочь и отца, а тот согласился? Бросил все дела и по просьбе сына сорвался сюда из-за меня». Мне сложно поверить и ужасно неудобно. Рядом с ним на пассажирском сиденье находится какой-то незнакомый мне мужчина, не такой красивый внешне, как Агнат Сергеевич, но солидный. Выглядит так, будто занимает какую-нибудь крутую должность и привык командовать. В пассажире, который расположился на заднем сиденье, упитанном мужчине с бородкой, я вдруг узнаю уже известного мне Леонида Юрьевича, адвоката, который помогал Мишке. «Привет, Полина!» — говорит мне отец Матвея светским тоном, будто встретил старую знакомую, прогуливаясь по улице, а потом здоровается с Димой. Я осторожно киваю. «Здравствуйте, Игнат Сергеевич!» «Садитесь, подвезем!» — продолжает мужчина, и долго уговаривать нас ему не приходится. Тем более, что отец Семена, который уже пошел на разворот, вот-вот будет здесь. «Только как от него уйти?» Ведь он при исполнении может остановить любую машину, но это уже не моя забота. Усаживаюсь рядом с Леонидом Юрьевичем, здороваемся с ним, как старые знакомые. Дима садится с другой от меня стороны. Машина ДПС нарушает все мыслимые и немыслимые правила дорожного движения, но все же оказывается рядом с нами до того, как мы трогаемся с места. Отец Семена вываливается из нее и спешит к нам, размахивая жезлом. «Документы!» — рявкает он, и я вся подбираюсь. А представиться не хотите?» Произносит отец Матвея спокойно, никак не реагируя на нервный тон собеседника. «Старший лейтенант Капралов!» Неохотно цедит тот и снова рявкает. «Документы!» «Сейчас покажем», — отвечает Игнат Сергеевич, и в его голосе проскальзывает усмешка. Мужчина, что сидит рядом с ним, достает какую-то корочку, раскрывает и протягивает отцу Семена. Тот в секунду меняется в лице и кажется, что свалится сейчас замертво. Красноречие ему также отказывает, потому что он не может произнести ни слова. Переводит взгляд с отца на Матвея на его знакомого и обратно и беззвучно открывает и закрывает рот, точно рыба, выброшенная на берег. «Можете идти, старший лейтенант Капралов». Точнее, бывший старший лейтенант. Подает голос владелец удостоверения. «Мы с вами отдельно поговорим». Тот спешно отступает и в секунду исчезает из зоны нашей видимости. А дальше все происходит так, как я не могла бы представить. Несколько машин со свистом проносятся мимо нас. Среди них я замечаю полицейские. Каким-то шестым чувством угадываю, что они едут туда, к особняку, где остался Матвей и его друзья. Одна из машин с синими номерами отделяется от колонны и тормозит прямо перед нами. «Ну, вы в отделение, а я поеду, проконтролирую, что там и как», — произносит между тем знакомый Игната. «Давай, Коль, спасибо за помощь», — кивает в ответ Игнат Сергеевич. «Увидимся». Мужчины пожимают друг другу руки, пассажир покидает машину и пересаживается в своё. Его автомобиль срывается с места и тут же исчезает из вида. «Ну, а мы на разворот», — произносит Игнат Сергеевич, и «Мерседес» плавно трогается с места. «Как ты себя чувствуешь, Полиночка?» — оживает вдруг адвокат. — Разговаривает он тихим голосом и в той манере заговорческого тона, который я запомнила по общению с ним из-за случая с Мишкой. — Все хорошо, спасибо. — киваю я. — Ну вот и славно. Не против, если мы прокатимся до отделения и напишем заявление о похищении? — Да, конечно. — Отличненько. — Тебя тоже захватим. — обращается он к Диме, как свидетеля происшествия. — Без проблем. — отзывается парень. Игнат Сергеевич кому-то звонит. Я замираю, не дыша, когда понимаю, что сыну. «Да!» — рявкает Матвей в трубку, и тут же по салону проходится звон. А еще слышны крики и мат. Все вперемешку. Но, по крайней мере, он принимает вызов и может говорить. «Что там у вас?» — спрашивает Игнат, чуть отстраняя фон от уха. Теперь в трубке слышится только мат. Снова грохот и чей-то вскрик. «Понятно!» — кивает мужчина, а я поражаюсь его спокойствием. «Как он может оставаться спокойным, когда там такое?» Но кажется, что на отца Матвея никто и ничто не может произвести сильное впечатление. Так же, как вывести из себя или лишить покоя. На это я обратила внимание еще при прошлом общении. Если что-то и было, то все в прошлом. Какие-то хрипы и звуки ударов, а потом снова мат. «Аккуратнее в выражениях. У нас тут дамы», — говорит Игнат Сергеевич. «А если точнее, твоя девочка. Насчет нее можешь больше не волноваться. Встретили. Повезем сейчас в отделение писать заявление. А к вам едет группа быстрого реагирования и еще кое-кто. Воронов постарался. Менты, короче. Так что предупреди своих и подсуетитесь там, если не хотите провести всю ночь в обезьяннике. Ребята горячие, церемониться не будут. Пока разберутся, кто есть кто». «Ясно», — бросает Матвей. Из телефона доносятся новые звуки возни, и связь обрывается. «Ты чего так побленила, Полина?» Вдруг обращается ко мне отец Матвея, и наши взгляды встречаются. Я хмурюсь. Он сам не понимает, но кажется, что все он понимает, просто так спрашивает. Не знаю, зачем. «Не волнуйся. Все будет нормально. С тобой и с ним». Я от чего то ему верю. В той части, что касается меня, я поверила еще раньше. Поверила, что со мной все будет хорошо, лишь только Матвей появился. Это чувство безопасности и облегчение накрыло будто куполом, и я совершенно отчетливо осознала одну вещь. Пока Матвей рядом, со мной не случится ничего плохого, он не допустит. Единственное, из-за чего я переживала все это время и очень сильно, как там он и его ребята, а потому мне не делалось легче, несмотря на то, что я сама в безопасности. Сейчас же, глядя на отца Матвея, такого же уверенного в себе, как и его сын, я начинаю осознавать, что и с Матвеем тоже все будет хорошо. Должно быть, обязательно будет. Он сильный и выдержит. А еще за ним такой крутой отец, у которого нашлись знакомые среди полицейских чинов с такими удостоверениями, что у более низких чинов делается ступор. Теперь можно совсем ни о чем не волноваться. Сейчас, когда вмешался Игнат Сергеевич, все совсем точно будет хорошо. Только бы они продержались там еще немного. Возможно, даже так получится, что всю контору прикроют и призовут Семена и его отца к ответственности. Конечно, призовут. Ведь тот мужчина сказал его отцу, что он теперь бывший старший лейтенант. Уверена, это не пустые слова. На меня вдруг наваливается такая усталость, а глаза начинают слипаться Подремать мне не дают, совсем скоро мы тормозим около дежурной части. Все дальнейшее я помню плохо. Я пишу, отвечаю на вопросы и снова пишу. Дима делает то же самое. Леонид Юрьевич не отходит от нас ни на шаг и подсказывает, что делать и что говорить. Мне кажется, мы проводим здесь не меньше десяти часов, хотя на самом деле, думаю, что меньше, часа три-четыре. В какой-то момент Игнат Сергеевич приносит кофе и подает мне бумажный стаканчик. Благодаря этому становится чуть легче. Наконец, все заканчивается. Как Матвей вырывается у меня, как только выходим на улицу. Игнат Сергеевич стоит на крыльце и курит выглядит собрано и деловито будто разруливать конфликты по ночам его естественное состояние при нашем появлении он затягивается и вопросительно смотрит на адвоката тот устало кивает в отличие от отца матвея ему хочется побыстрее улечься спать все можно ехать отлично кивает игнат сергеевич и отбрасывает сигарету в сторону решаясь на вопрос игнат сергеевич вы случайно не созванивались с матвеем еще раз просто я хотел узнать как он Он переводит взгляд на меня и прищуривается. Созванивался. С ним все нормально. На моем лице непроизвольно появляется улыбка. «Хорошо. Спасибо вам большое. Пожалуйста». Кивает он. «В этот момент он так сильно похож на Матвея, что у меня сжимается сердце. Мне нужно к нему. Куда он поехал? Что сейчас делает? Вы не подвезете меня?» «Само собой. Не оставим же мы тебя здесь одну, посреди улицы ночью. Садись». «Спасибо». Дима просит высадить его на перекрёстке, а мы едем дальше. «Мы остановимся в отеле. Возвращаться домой нет никакой срочности. А тебя куда отвезти, Полина?» Спрашивает Игнат Сергеевич. «Где ты здесь живёшь?» «Я живу в общежитии. А Матвей куда поехал, не знаете?» «Сказал, снял квартиру где-то здесь. Я не уточнял подробностей». «Понятно». Киваю, называю адрес общаги. Если что, дом, где Матвей снял квартиру, в двух шагах, а точного адреса я все равно не помню. И нет возможности посмотреть. Мой телефон вместе с google картами так и остался у Семена. Леонид Юрьевич сказал, что это очень хорошо. Если повезет, семён забудет избавиться от гаджета. Это станет дополнительной уликой, что меня удерживали насильно и даже отобрали средства связи. Должно повести Ведь Семену в том состоянии, в котором он остался после боя, не до таких тонкостей. На улице светает. Путь к общаге лежит мимо нужного мне дома, и когда проезжаем мимо него, прошу остановить машину. «Я здесь выйду», — говорю поспешно, «зайду к Матвею, он снимает квартиру в этом доме». «Хорошо». Легко соглашается Игнат и тормозит у самого подъезда. «Большое вам спасибо». «Благодарю еще раз его и Леонида Юрьевича». «Пока, еще увидимся», — отвечает Игнат Сергеевич и тут же добавляет. «Если надумаешь вернуться домой». «Я киваю и иду к подъезду». Понимаю вдруг, что не знаю код домофона, да и номера квартиры не запомнила. Что же делать? Но у домофона стоит пометка, что для вызова консьержки нужно нажать цифру 1. Жму, скрещивая пальцы, жду. Где-то через полминуты замок щелкает, и дверь распахивается к моему большому облегчению. Оборачиваюсь, «Мерседес» трогается с места, а я проскальзываю в подъезд. «Тоже ключи забыла?» — спрашивает сонная бабуля, а я согласно киваю. Уже третий раз за сегодня. Проходной двор, а не подъезд. Все мне спится. Снуют и снуют туда-сюда. Большое спасибо, что вошли в положение, открыли. Извините. Говорю и побыстрее проскальзываю к лифтам, пока бабуля не додумалась спросить, в какую мне квартиру. Потому что я не знаю точно, в какую. У лифтов я останавливаюсь, прислоняюсь к прохладной бетонной стене и стою так с минуту. Пытаюсь справиться со слабостью и новым приступом головной боли. Потом вызываю лифт. В кабине нажимаю кнопку наугад. Примерно помню, что это было где-то в середине щитка с кнопками. Как-то так. Когда лифт привозит на этаж, оказывается, что обстановка мне совсем незнакома. Иду к лестнице и спускаюсь на один пролет, а потом еще на один. Наконец, я узнаю цветы, стоящие в горшках на подоконнике. Точно, это здесь. Подхожу к двери, замираю и прислушиваюсь. Тишина. Черт. Может, стоило вернуться в общагу? Вернусь, если окажется, что я ошиблась, и здесь никого. Дрожащей рукой тянусь к звонку и прикасаюсь к нему на долю секунды. Дверь распахивается почти сразу, и я вижу перед собой Андрея. «Привет, Полин, проходи», — говорит он и пропускает меня в полутемный холл. «Привет, как ты?» «В норме». Андрей выглядит слегка помятым, но, в общем, не так уж плохо. Несколько царапин на лице, разбитая губа и легкое прихрамывание не в счет. В кухне горит свет, и оттуда показывается Никита с бутербродом и чашкой в руках. «А, Полин, привет! Вовремя! Мы как раз собирались поесть и завалиться спать». «Где Матвей?» — спрашиваю я. «Спит где-то там, в одной из комнат. Устал, всё же ему пришлось драться намного больше нашего. Да и крови много потерял». «Да, я понимаю. Наверное, надо было в больницу». «Не, норм. Отлежиться. К утру будет как новенький. В больницу его только под страхом смерти загонишь. А сейчас точно не тот случай». «Ясно». Я не смело улыбаюсь. «Пойдем, провожу», — говорит Андрей. Мы пересекаем гостиную, и Андрей приоткрывает одну из дверей. «Спасибо». Киваю и проскальзываю внутрь. Комната тонет в полумраке. Кровать расположена слева у стены, дальше — стол. У противоположной стены стоит диван. Матвей выбрал кровать. Сейчас он лежит на животе. Дыхание глубокое и размеренное. Я подхожу совсем близко и начинаю его разглядывать. Одеяло прикрывает его только наполовину, и я вижу на спине две неровные длинные раны, обработанные и аккуратно заклеенные пластырями. Ещё несколько ран на плечах и предплечьях, также заклеенных и обработанных. Осторожно, чтобы не разбудить, опускаюсь перед ним на колени и тянусь к волосам. Мне так хочется прикоснуться, но я боюсь потревожить. Ему ведь нужно как следует выспаться, чтобы побыстрее восстановиться после всего того ужаса, через который пришлось пройти. Но как же хочется дотронуться. Я всматриваюсь и всматриваюсь в его лицо, а потом подаюсь порыву, не в силах удержаться. Тянусь к нему и осторожно прикасаюсь губами к волосам, лбу, щеке. Люблю тебя. Произношу тихо и снова осторожно целую. Мне кажется, его лоб слишком горячий. Неужели у него жар? Но дыхание ровное, значит, всё в порядке. Может, он уже принял что-то из лекарств, поэтому не стоит паниковать. Густые ресницы вдруг подрагивают — Я слегка отстраняюсь и замираю, но нет, не разбудила. Поднимаюсь с колен и отхожу к дивану. Устраиваюсь на нём, но всё равно продолжаю смотреть на спящего Матвея, не находя в себе сил отвести от него глаз. Мне так спокойно, так хорошо и так нестерпимо больно. Мне кажется, я испытываю почти такую же боль от каждой из его ран, как и он сам. Голова всё кружится и кружится. Глаза начинают слепаться ещё сильнее, чем в машине. Я выныриваю из кроссовок. Принимаю горизонтальное положение, пристраиваю голову на диванную подушку и закрываю глаза. Подушка, да и сам диван оказываются такими удобными. В тот же миг я проваливаюсь в глубокий сон без сновидений. Открываю глаза и в первый момент не могу понять, где нахожусь. Но тут же вспоминаю всё и побыстрее сажусь на диване, опираясь на руку, откидываю в сторону покрывала, которым я оказалась укрыта. Тру глаза, комната залита солнечным светом. Интересно, сколько я проспала и которой сейчас час. Без телефона я потеряна в пространстве и времени и никак не могу сориентироваться, но чувствую себя намного лучше, чем накануне. Голова совсем не кружится и болит уже гораздо меньше. Кровать напротив меня пуста. Где Матвей? Как он себя чувствует? Вчерашний страх обуревает с новой силой, и я побыстрее соскакиваю с дивана, надеваю кроссовки, поправляю одежду и приглаживаю волосы, быстрее пересекаю комнату, открываю дверь и осторожно выглядываю в гостиную. Здесь никого? Но в кухне явно кто-то есть. Слышны шаги, звуки открываемых дверей шкафчиков. В квартире ощущается живая и теплая домашняя атмосфера. И совсем скоро я понимаю, почему. Мой нос улавливает аромат жарящейся яичницы. Желудок реагирует на вкусный запах и голодным спазмом, ведь я не ела уже очень давно. Только ночной, точнее предутренний кофе, любезно предоставленный отцом Матвея. И я спешу на запах. «Конечно же, не для того, чтобы поесть. Мне просто нужен Матвей. Очень сильно нужен, потому что мне необходимо так много ему сказать. Даже если мы сейчас не одни, ну и что? Уведу его в комнату и поговорю с ним. Он должен знать, как я хочу вернуться к нему. Как я сожалею обо всем и как хочу попытаться начать все сначала. Скажу, а уж потом пусть сам решает, нужно ему это или нет. Интересно, это он готовит?» Уже не таясь, я пересекаю гостиную, пару пустых комнат, холл, влетаю в кухню и застываю на месте. У плиты стоит Андрей. В данный момент пытается сварить кофе, но у него ничего не выходит. Пена упорно вылезает из турки, и парень не знает, что с этим делать. «Привет, Полина! Проснулась?» — говорит мне, и снова возвращается кофе. «Да». «Хорошо, проходи. Сейчас будем завтракать». «А где Матвей?» Андрей отвлекается от турки, и кофе окончательно убегает. Парень досадливо морщится, вздыхает и выключает газ. «Не спец я по кофе, а вот яичница у меня получается такая, что пальцы оближешь. Ты голодная? Садись за стол, так и быть поделюсь». «Матвей где?» Андрей перестает улыбаться и отводит взгляд. Но тут же снова смотрит на меня. «Уехал». Все во мне ухает вниз, и мне с большим трудом удается держать себя в вертикальном положении. «Как уехал?» сказал что чувствует себя намного лучше вот и уехал куда уехал домой ну как он же только после драки за рулем будет ник доедут нормально а ты присядь парень идет ко мне но я отстраняюсь сказал что благодаря помощи отца тебе теперь ничего не угрожает даже не обязательно уезжать из города все равно больше к тебе не полезут еще сказал что ты ему ничего не должна так что можешь расслабиться и делать что хочешь что ж ясно «Полин, присядь все же». И он пододвигает мне стул. «Спасибо». Плюхуясь на стул и прикрываю глаза. Сижу так несколько минут. Андрей мне не мешает. Возится с посудой. Я, наконец, открываю глаза. «Это все? Все, что он сказал? Или есть что-то еще?» Спрашиваю тихо, но Андрей слышит. «Ну...» «В общем, все. Ты уверен?» «Ладно». Сказал, что если он останется, ты можешь надумать лишнего. То, чего на самом деле нет. То, чего нет. Ясно. Так как насчет яичницы, Полин? Извини. Нет аппетита.